Глава 19. Хотя Рождество давно миновало, яблоки в карамели по-прежнему украшали прилавки Нюхавна, а аромат Глёгга разносился в воздухе. Шефер и Августин прошествовали мимо киосков, пропуская вперед армаду туристов из Азии, которые проехали мимо на вихляющих сегвеях, как горстка бесхозных миньонов. Они двигались случайными бесконтрольными рывками, «Явно не особо умею управляться с этим транспортным средством». «Надо бы это запретить», — сказал Шефер. «А я о чем? равнодушно кивнула Августин. «Разъезжают на электросамокатах, сегвеях и прочих мудрёных средствах передвижения. Это просто с ума сойти. И это зимой, в снегу». «Кстати, пока я не забыл», — сказал Шефер, когда они переходили улицу. «Когда мы доберёмся до дома Бьерри, то пойдём в комнату мальчика» и будем искать что угодно, что может иметь отношение к делу. Но карт не раскрываем. Августин кивнула. «Дело уже широко освещается в прессе. Я не хочу, чтобы зацепки, которые мы обнаружим, утекли у нас из-под носа. Ты прекрасно знаешь, что в таком случае произойдет. Все просто потеряют время. Точку. В делах, которые попадали в прессу, Одним из сложнейших испытаний для полиции было разбираться с сложными чистосердечными признаниями. Прямо перед поездкой в Сент-Люсию шефер расследовал дело об избиении пожилой женщины в общественной прачечной в районе Кристиансхавн. Кража обернулась непредумышленным убийством. Женщина, которую ударили по спине битой, упала и расшибла лоб об угол стола. Вскоре она скончалась от потери крови. Не меньше четверых убийц... Явились с повинной, но никто из них не знал факта, известного только настоящему преступнику и полиции. Преступником была женщина. Записи с камер наблюдения прачечной показывали во всей ясности, что старушку била женщина, по всей видимости, цыганка. Одна сокрытая от широкой общественности деталь дала возможность с легкостью отправить в Освояси четверых мужчин, которые появились в полицейском участке в поисках внимания. Удивительным образом Шеферу легче удавалось понять преступников, чем людей, занимающихся самооговором. Но так уж был создан мир. Сумасшедшие? Да повсюду. Они нашли дверь в нужный подъезд, и Шефер надавил на звонок указательным пальцем. Он встал перед висевшей возле входа камерой, чтобы его можно было опознать из квартиры. Войдя, они сели в лифт. Старый, поскрипывающий, прямо реквизит из великого Гэтсби. И поднялись на четвертый этаж, где в дверях квартиры их встретила пожилая дама. Это была щедушная маленькая женщина, одетая в широкие кожаные штаны и пёстрый пуловер, рукава которого смотрелись коротковато на тонких руках. Взгляд глаз ледяного голубого цвета был уверенным, но в то же время напуганным. Серо-коричневые отросшие корни в ее угольно-черной гриве свидетельствовали о том, что волосы были крашены. И отнюдь не недавно. Шефер скользнул взглядом по фамилии на латунной табличке возле двери и вежливо кивнул женщине. «Это квартира Бьерри?» «Да. Проходите скорей». Женщина подвинулась, освобождая им путь в маленькую прихожую. «Это здесь. Меня зовут Марианны». Она протянула руку. Ее голос звучал надтреснуто, как у заядлого курильщика. «Я бабушка Лукаса, мама его папы. Она провела их на кухню, и шефер огляделся. Квартира была тщательно обставлена. Дорого и безлико, как витрина. Рассада душистых трав сочными стеблями тянулась из белых фарфоровых горшков на кухонной столешнице. Рядом красовались стеклянные банки для мюсли, круп и бурого риса. Вещи были сплошь дизайнерскими. В узнаваемом подсвечнике от Байласен стояли нетронутые высокие свечи, А с провода одноименного светильника PH, дизайна Поула Хеннингса, висевшего над длинным белым лаковым столом, свисала длиннорукая деревянная обезьянка работы Кая Боясона. Ничто не выдавало, что здесь жили живые люди. Ни тебе валяющихся на столе газет, ни влажной тряпки, что привычно висит на кухонном кране. Это был тефлоновый дом, залитый прозрачной глазурью. Идиллию нарушала лишь пара распухших глаз в дальнем конце помещения, с темными кругами и влажными ресницами. Йенс Бьерри сидел на фирменном диване датского дизайнера Берге Монгенсена и загнанно глядел в пустоту. Шефер называл эту модель «диваном академиков». «Эстетика держит вверх над комфортом, когда становишься доктором наук», — подумал он и встретился глазами с Йенсом. Тот выглядел человеком, Которые отчаянно желают очнуться от ночного кошмара. Его жена, напротив, еще, казалось, не осознала всей серьезности ситуации. Войдя в кухню, Анна София Бьерри оживилась при виде Шефера и Августин. Ее поддерживала вера в то, что полиция непременно совсем разберется. Как невинный ребенок, пребывающий в убеждении, что родители смогут решить все его проблемы. Есть новости? спросила она с надеждой в голосе. «Мы нашли куртку Лукаса и его школьные принадлежности», — ответил шефер. В помещении стало до того тихо, что можно было расслышать мегафон с круизных лодок в порту Ньюхавн. Хорошо поставленный голос приветствовал новых пассажиров, и его развеселый тон лишь резче очерчивал заполнивший кухню страх. Тишину нарушила бабушка. «Его куртку?» — прошептала она. «Да, мы нашли все в Кастеллетт». Куртка была в воде, и мы... Но... Но... Йенс Бьерри поднялся и в отрицании замотал головой. «Что это значит?» «Ничего. Ровным счетом ничего». Он обернулся к жене. «Его могли куда-то увезти. Может, он сел на поезд. А может, просто уходя, забыл куртку в школе, а кто-то взял ее и...» «Сейчас мороз», — Ребил его Августин холодным тоном профессионала. «Мы сомневаемся, что он намеренно мог бы решить не надевать куртку». Анна София Бьерри посмотрела на нее замершим взглядом широко распахнутых глаз. Затем разрыдалась, и муж притянул ее к себе. Она зарылась в его объятия. «Не стоит пока спешить с выводами», — шефер успокаивающе кивнул Йенсу. «Прямо сейчас мы бы хотели осмотреть комнату Лукаса, если вы не против. Возможно, там есть что-то, что поведет нас в новом направлении, след которого нам не хватает. Идея была в том, чтобы дать родителям опору, но не давать им обещаний, которые Шефер бы не смог сдержать. Больше всего ему нужен был рабочий покой. Пойдемте, Сюда, пожалуйста». Бабушка направилась вниз по коридору и поманила их за собой. Шефер и Августин оставили родителей в кухне и последовали за ней. Она ввела их в помещение, где стены были окрашены в сине-зеленые оттенки. Полки были забиты настольными играми, книгами и пластмассовыми латами для ролевых игр. В углу стояла выкрашенная в черный деревянная кровать-антресоль со спальным местом наверху и рабочим местом в нижнем проеме. Письменный стол был завален комиксами, журналами и нарисованными вручную иллюстрациями. По столешнице были раскиданы карандашные очистки и остатки грифелей. Хорошо организованный, уютный беспорядок. «Обязательно скажите, если мы можем что-то сделать. Если у вас появятся вопросы о лежащих здесь вещах, например...» «Спасибо, Марианны». «Вас зовут Марианна, не так ли?» — уточнил Шефер. «Совершенно верно». «Вы живете поблизости?» «Нет, я живу в Роскельде, но несколько раз в месяц приезжаю погостить. Я присматривала за Лукасом каждое второе воскресенье, с его самого детства. Ее голос дрожал. Потом она посмотрела Шеферу прямо в глаза. «Есть что-то, что вы нам не рассказываете». На ее глазах выступили слезы. «Он... он мёртв?» Она прижала руку к рту, как будто придя в ужас от собственных слов. Шефер покачал головой и положил руку ей на плечо. «Мы ничего от вас не скрываем». Она с шумом выдохнула. То есть у нас все еще есть надежда? Мы, мы места себе не находим от беспокойства. Шефер вывел бабушку из комнаты, Августин тем временем уже начала проверять шкафы и полки. Что именно мы ищем? спросила она, когда шефер закрыл за собой дверь. Узнаем, когда найдем, ответил он, выдвигая ящик. В следующие полчаса они тщательно просматривали все вещи в комнате но ничего не привлекало внимания. Ничто не указывало на то, что мальчик увлекался чем-либо, кроме комиксов о супергероях, пластмассового оружия, ролевых игр и сложных фигурок из лего. Фигурки были собраны и идеально расставлены на полках и подоконнике. «Они больше похожи на экспонаты в музее, чем на игрушки», — заметил Августин. Шефер снял с полки свинью копилку, вытащил из нее резиновую пробку, и заглянул внутрь. Копилка звенела монетками в десять и двадцать крон. Была там и купюра в пятьсот крон, и сотня. «Это еще раз доказывает, что мальчик не планировал исчезать», — подумалось Шеферу. Августин заглянула под матрас, приподняв его рукой. Между поролоном и ламелиями была спрятана небольшая тетрадка в линейку. «Дневник?» — предположила Августин. Шефер потянулся за находкой и сразу ее пролистал большинство страниц украшали рисунки. Монстры и чудища. Случайные короткие предложения без контекста. В середине тетрадки карандашом был нарисован человечек без головы. Тело стояло вертикально, оно раскинуло руки в стороны, около ног лежала голова с перекошенным ртом и молниями в глазах. «Сможешь прочесть подпись?» Шефер передал тетрадку Августин. Она сосредоточенно посмотрела на буквы, которые были слишком маленькими для Шефера, и прочла «Токи полудурок». Ха-ха-ха. Она понизила голос и взглянула на Шефера. «А может, он не такой уж и мягкий и сострадательный, каким его видят родители? Что ты имеешь в виду? Им кажется, что он этакий не по годам развитый вундеркинд, всегда милый и прилежный, но не прячется ли в нем мистер Хайд? Она помотала рисунком перед носом Шефера. Во всех нас живет мистер Хайд, ответил шефер. Чтобы начать что-то подозревать, нам нужно больше, чем портрет пацана, который ему не нравится. К тому же учителя поддерживают образ спокойного ребенка, и, возможно, рисунок появился из-за фрустраций, которые он не решается выразить в реальности. Другие дети в классе тоже боятся этого токи. Возможно, но если мы допустим возможность того, что. Из тетрадки выпал маленький красный листок и Августин умолкла. Она подхватила бумажку. Та выглядела вытертой, замызганной и старой. «Что это?» — спросил Шефер. Очерк не тот же, что в тетради. Похоже, писал взрослый или ребенок постарше. Что там написано?» «Я присматриваю за тобой, Лукас. Кики». «Кики?» да. Еще «Ещё что-то написано?» «Больше ничего». «Хм». Шефер почесал шею, и задумчиво возрился на Августин. Пойдем, сказал он. «И захвати бумажку». Они вышли в кухню, где Йенс Бьерри сидел один перед кухонным гарнитуром. Рядом с ним на столе ничего не было. Ни телефона, ни планшета, ни чашки кофе. Ничего, что занимало бы его внимание. Он просто тихо сидел и смотрел в никуда. Он поднял глаза, когда Шефер и Августин вошли в комнату. «Нашли что-нибудь?» «В данный момент сложно сказать, но у нас есть вопрос. Есть ли кто-то в вашей семье или в кругу общения по имени Кики?» «Кики?» Йенс Бьери задумчиво наморщил лоб. «Нет, мне не кажется, что я знаком с кем-то с таким именем. А что? Может быть, в школе? Возможно, это кличка или уменьшительное имя. Может, кого-то зовут Кирстен или Кирстины Или что-то в таком роде?» Йенс Бьерри подался в сторону гостиной и позвал. «Фия?» Анна София возникла в дверном проеме. Она прекратила рыдать, но глаза и губы по-прежнему были распухшими. «Лукас тебе не говорил про Кирстена или Кирстину из школы? Или про кого-то по имени Кики?» Анна София Бьерри шагнула в кухню. «Кики», — задумчиво повторила она, — подошла к раковине и налила воду в стакан. Сделала долгий глоток и повернулась к остальным. «Нет. Но нужно спросить в школе. Там много взрослых, я не могу всех помнить. А почему вы спрашиваете?» «Потому что мы нашли тетрадку, в которой лежала записка от Кики». «Что еще за записка?» «С приветом. Кто-то по имени Кики пишет, что приглядывает за Лукасом». «Приглядывает? Это еще что значит?» Йенс Бьери насупился. «Вот это мы и пытаемся выяснить». «У вас, значит, это ничего не вызывает в памяти?» Он впился глазами в Ванны Софии. Та отвела глаза. Казалось, что она шарит в темноте в поисках чего-то, что давало бы смысл. «Может, он встретил кого-то в интернете?» — предложила Августин. «Может быть, это его подписчик в Инстаграме или друг на Фейсбуке?» «Лукас не пользуется соцсетями», — сказал Йенс Бьери. Взгляды Шефера и Августин быстро встретились. «А что насчет Инстаграма?» Отец отрицательно помотал головой. Нет, у нас есть правило, что сначала ему должно исполниться 13. А вы контролировали соблюдение правила? чему вы клоните? К тому, не пользовался ли он соцсетями у вас за спиной? Йенс Бьере, непонимающе покачал головой. Мы никогда не испытывали потребности в проверке. Мы сказали ему, что мол нельзя, и мы ему доверяем. Он всегда следует правилам. Их прервал телефон Шефера зазвонивший в кармане брюк. Он извинился и вышел в коридор. ⁇ Алло? Шефер? ⁇ Ага. Это Рют. Рют Йохансен был экспертом-криминалистом и делил свое рабочее время между кафедрой судебно-медицинской экспертизы на медицинском факультете Университета Копенгагена и Национальным экспертно-криминалистическим центром. Куртка Лукаса Бьери и окровавленная толстовка из контейнера были доставлены ему сразу после обнаружения. «Привет тебе, Рют. Хорошо, что звонишь. Есть новости?» «Возможно, возможно». Его голос звучал слегка неуверенно, как обычно. «Тогда или нет, Рют? Приезжай сегодня вечером. Я жду ответа от токсикологов, и это точно займет весь день, а то и вечер. Скажем, часов в одиннадцать. К этому времени анализы должны вернуться». «В одиннадцать», — кивнул Шефер. «Увидимся» он вернулся на кухню, чтобы попрощаться с родителями Лукаса. «Мы будем держать вас в курсе. Если что-нибудь услышите или вспомните, позвоните. Но держитесь подальше от газетчиков. Чем меньше они знают, тем лучше». Шефер протянул руку, и Йенс Бьерри пожал ее. «А что нам пока делать-то?» «Я понимаю, это может прозвучать глупо, но попробуйте скоротать время за привычными делами. Это лучшее, что можно сейчас сделать». Шефер бросил взгляд на бабушку, которая начала готовить ужин на плите за спиной Йенса. «Ход расследования не ускорится от того, что вы сидите и бессмысленно смотрите вдаль. Я прекрасно понимаю, что это сложно, но попробуйте поисправлять ошибки в домашних работах, заниматься медицинскими картами пациентов или еще чем-то привычным. Возможно, работа принесет вам минуты спокойствия, а мы тем временем сделаем все, что сможем. Это я обещаю. Шефер и Августин покинули квартиру. Когда дверь лифта закрылась и металлическая клетка, поскрипывая, поехала вниз, Августин посмотрела на Шефера, приподняв бровь и прошептала. «Ты видел, как мама вела себя, когда мы спросили ее про Кики?» «Угу», — кивнул Шефер. «Она врала». «Ноу щит, Шерлок». Примечание. Сленг, ирония. Примерно означает «да что ты говоришь», Перевод с английского. Конец примечания.